Глава 13 Свежевыпитый сок и унылая тряпка. Просвистел один километр, второй. Комиссия, сверкая пятками, неслась вниз по дорожному серпантину. Вышло солнце и стало тепло. Глаз алмаз и жур, -жур бежали все медленнее и медленнее. У Журжура беспрестанно урчало в животе, напоминая о завтраке. «Неплохо было бы перекусить», — сказал он, перейдя на шаг. «Ты видишь поблизости какое-нибудь кафе или закусочную?» «Кафе вижу. Недалеко, в паре километров отсюда. Только при личной комиссии появляться в кафе в растрепанном виде нельзя. Засмеют». Но комиссии повезло. В двух шагах от дороги они заметили огородное пугало и обменялись с ним одеждой. Жур-журу достались желтые в черную шашечку штаны, а глазу-алмазу — пиджак с бубенчиками. — В этих штанах ты вылитый таксист, — заметил глаз-алмаз. — А ты вылитая пугала, — радостно сообщил журжур -жур. Но себя посмотри. Впрочем, нам обоим не мешает искупнуться. «Я вижу озеро. Совсем рядом? Метров триста семь отсюда!» Жур-Жур согласно кивнул, и через пару минут они уже стояли у озера. Глаз-алмаз полез в воду неохотно. Сказал, что не хочет стать козленочком. Но Жур-Жур заверил его, что этого не случится, поскольку козлятами бывает только в молодости. И если уж глазу-алмазу и суждено превратиться, то... В кого он может превратиться, глаз-алмаз так и не узнал, потому что Жур-Жур на этих словах нырнул в воду и конец фразы произнес под водой. Водные процедуры пошли сказочной комиссии на пользу. Через полчаса, бодрые и чистые, они уже входили в кафе «Унылый енот». «Странное название, тебе не кажется?» — спросил Жур-Жур пристраиваясь за столиком на террасе и раскрывая меню. «Не вижу ничего странного», — ответил глаз-алмаз, садясь напротив. Кроме них, в кафе не было других посетителей. Подошел официант. «Две порции манной каши, четыре ломтика докторской колбасы и чайник черного чая». Официант кивнул. Глаз-алмаз скосил глаз на меню. «Мне, пожалуйста, яичницу-глазунью», журжур прыснул. «Глазунья-алмазунья. Не перебивай». «Так, яичницу, значит, алмазунью, тьфу, э, глазунью и свежевыпитый морковный сок». «Вы хотели сказать свежевыжатый?» — переспросил официант. Глаз-алмаз прищурил единственный глаз. «Я попросил именно свежевыпитый!» «Хм...» — промычал официант. «А как, простите, готовится свежевыпитый морковный сок?» Глаз Алмаз тяжело вздохнул. «Сегодня решительно не мой день». Рецепт свежевыпитого морковного сока. Первое. Выжать сок из пяти средних морковок. Второе. Налить сок в стакан. Третье. Выпить сок, не трогая мякоть. Четвертое. Мякоть выложить на блюдечко. Пятое. Украсить горкой взбитых сливок. Шестое. Сливок можно побольше. Седьмое. И еще чуть-чуть. Восьмое. Сливок много не бывает. Пока комиссия уплетала завтрак, мимо кафе промчалась целая стая велосипедистов. Еще через 10 минут ко входу на кривом велосипеде подъехал человек. Увидев на террасе сказочную комиссию, он радостно замахал руками. Глаз Алма столкнул Жур-Жура ногой под столом. — Смотри, машет, отста и отбился. — Мне кажется, ему от нас что-то нужно. — Тебе кажется, — ответил Жур-Жур, уплетая четвертый кусок колбасы и не обращая внимания на велосипедиста. Он идет к нам. Тебе кажется. Уважаемый, подбросьте меня до города. У меня велосипед сломался. Жур-Жур, господин к тебе обращается. Тебе кажется. Так вы подбросите меня, уважаемый. Велосипедист потряс жур за плечо. Только тогда щитовод оторвался от еды и увидел стоящего перед ним господина. Вы один? уточнил Журжур. -Жур. «С велосипедом. Он сломался», пояснил господин. «Хорошо». Журжур -Жур достал блокнот и записал. «Велосипедист с велосипедом». «Куда, говорите, вас нужно подбросить?» спросил он. «До города», обрадовался велосипедист. «Пойдемте». Журжур -Жур пригласил господина следовать за ним Когда они вышли из кафе, Жур-Жур попросил ничего не понимающего господина обнять покрепче свой велосипед, затем подхватил его подмышки, раскрутил и метнул в сторону города. Потом отряхнул руки и вернулся за стол к завтраку. «Сядет где-то у автовокзала», — заметил глаз Алмаз, пристально следя за удаляющейся точкой. «Люблю подбрасывать незнакомцев с велосипедами, особенно когда они мешают завтракать. Он наверняка принял тебя за таксиста». «Тебе кажется», — ответил Жур-Жур, подливая чай в чашку. «А я люблю гулять под сидящими на проводах голубями и уворачиваться от глубинных лепешек», — поделился глаз Алмаз. «Они тренируют глазомер и скорость реакции». «Фу! Скажешь, что же!» Жур-жур сморщил нос. «Приятного аппетита!» «Смотри, кот!» «Кис-кис-кис!» Между столов шел серый кот. В одной лапе он держал ведро, в другой — тряпку. Выйдя на середину террасы, он поставил ведро на пол, сполоснул в нем тряпку и начал протирать свободные столы. «Странный у вас какой-то котик!» — обратился глаз-алмаз к подошедшему официанту. «Это унылый енот». «Точно! Енот!» хлопнул себя по лбу жур-жур. «Почему же он унылый?» «Сами не знаем», — ответил официант, собирая на поднос грязные тарелки. «Целыми днями ходит понурый, трет тряпкой столы». «Этих енотов разве я поймешь?» В это время енот подошел к столику, где завтракала сказочная комиссия, обвел сидящих грустными глазами и принялся полоскать тряпку, громко плюхая водой в ведре. Члены сказочной комиссии умели общаться с животными. Главное — настроиться. Гуси, индюки и свиньи не в счет. Сначала поговорили о погоде, потом о здоровье неизвестной тетушки Пудры, живущей у прибрежного цирка. И тут выяснилось, что Крекер, так представился енот, не унылый, он просто недоволен своей тряпкой. Вот она-то тряпка, унылая. «Вы только посмотрите!» Енот вытащил тряпку из ведра, отжал и помотал ею перед носом журжура. «Разве такие тряпки сейчас носят?» «В таком случае, почему бы вам ее не поменять на другую?» спросил журжур -Жур, отстраняясь мне не уйти с работы все время кто-то крошит булочками и проливает кофе на стол члены комиссии согласно закивали головами они тоже любили свою работу тут в кафе зашли новые посетители енот быстро попрощался и отправился протирать столики унылой тряпкой